Глава пятнадцатая «И как это называется?» Рассматривала меня Света, вытирая руки о полотенце. «Что, даже не пустишь на порог?» — усмехнулась я. «Да заходи уже», — посторонилась она. «Пустить-то пущу, но объясниться ты просто обязана». «Блин, оладьи!» — вскричала она и рванула на кухню. На бегу велела мне раздеваться и проходить. «Насть, привет!» Выглянул из гостиной муж Светы. Ну а мальчишки чем-то шумно занимались в своей комнате, если судить по звукам, наполнявшим всю квартиру. «Ну и что на этот раз? Захаров снова забыл тебя?» Оглянулась через плечо Света. Рядом с плитой уже стояло блюдо, полное пышных оладий. Так как Света, больше их никто не умел печь. Я даже брала у нее рецепт. Но у меня они все равно получались плоские и невзрачные. Неудивительно, что семья ее сегодня заказала именно оладьи. Только вот мой аппетит крепко спал, и от предложения подруги продегустировать я отказалась. К нему приехала любовница. «Да ладно!» — повернулась Катя от плиты с ножом и вилкой. «Приехала, когда ты была там?» Мы вместе с ней поднимались в лифте. «И...» Она при мне позвонила Кириллу и мило заворковала в трубку. и еще более многозначительно изрекла Света. «И я не вышла на одном с ней этаже». «Так я и знала!» — грохнула Света ножом и вилкой по столешнице. «А если это не она? Если та дамочка ехала совсем в другую квартиру?» «Свет, это она!» — грустно улыбнулась я. «Она приехала из самой Москвы!» на такси назвала его кирюшей и сообщила про сюрприз. я слышала его голос, я его узнала. столько совпадений одновременно не бывает. Ну да, как-то многовато пробормотала света, возвращаясь к ладьям. И все же это еще ни о чем не говорит. уверена, что сюрприз для кирилла стал неприятным. Свет прежде всего это говорит о том, что про нас, Он ей ничего не сказал. И почему? Не потому ли, что я для него лишь временное увлечение? Случайная связь в командировке? Ну, в твоих словах, конечно, есть доля истины. Но я не верю, что Захаров мог настолько перемениться. В универе он был каким угодно, но только не под лицом. Если бы, как ты говоришь, для него это было лишь перепихоном, то лапши тебе на уши он навешал бы намного больше. «Ладно, давай не будем больше об этом», — попросила я. Настроение от разговора с подругой становилось только хуже. Я уже не была уверена, что поступила правильно. «Лучше я попробую твои оладьи». «А давай! Стресс всегда лучше всего заедать». Я еще была у Светы, когда позвонил Кирилл. Мы с подругой переместились в гостиную, а семейство свое она усадила ужинать на кухне. «Это он?» Поинтересовалась Света, когда я разглядывала экран телефона. Я кивнула. «Может, ответишь уже?» Именно над этим я и размышляла, пока не поняла, что к разговору с Кириллом не готова. «Не хочу», — выключила я звук звонка. «Зря. Даже точки лучше все расставлять сразу, а не тянуть время». Кирилл позвонил еще раз, а потом и третий но эти звонки я оставила без ответа. Свет, я понимаю, что надо ответить, но я просто не могу сейчас с ним разговаривать, слышать его объяснения. Наверное, я просто ничего не хочу в данный момент. Тогда не рви себе сердце, очень прошу тебя. Но не стоит Захаров этого, понимаешь? Его сто лет не было в твоей жизни. Интересно, что именно она хотела этим сказать? что Кирилла много лет не было в моей жизни, а теперь еще больше снова не будет, или что за время отсутствия он потерял право на то, чтобы что-то требовать от меня, или, может, что-то еще, как бы там ни было, но больше он мне в тот день не звонил. А на следующий день позвонил Сазонов, поинтересовался, как продвигается работа, и сообщил, что Кирилл вынужден был срочно уехать в Москву по каким-то неотложным делам. Так и закончилось моё короткое счастье. Ну вот и пополнился список моих личных, очень тайных и запретных воспоминаний. Теперь я понимала, что не любила Кирилла все эти годы. Была влюблённость, приправленная обидой и грустью, сентиментальная тоска по счастью и робкая надежда, что всё ещё будет. Ведь все эти годы я жила ожиданиями счастья, которая наступила, но обречено было стать мимолетным. А теперь я любила и страдала, вынуждена была делать вид, что все у меня хорошо, и ночами лить слезы, оплакивая собственную горькую участь. Нет ничего хуже безответной любви. Теперь я это могла сказать с уверенностью, и никому я бы такого не пожелала. Днем. Я с головой уходила в работу. Через неделю город уже пестрил рекламой новой современной автомастерской. Сазонов мною был очень доволен и грозился к Новому году выписать большую премию. Салон Кирилла вовсю готовился к открытию, на котором сам лично он присутствовать не планировал, как я поняла. Да и нечего ему было больше делать в нашем городе. Все, что мог, он уже сделал. Во всех смыслах. Вечерами. Я садилась перед величественной сосной в праздничном убранстве и предавалась воспоминаниям. В голове оживали картинки, как дурачились мы с Кириллом, веселились, наряжая сосну, наши ночи. Их было всего две, но помнить их я буду всю оставшуюся жизнь, наполненные не просто страстью, а любовью. Именно ее я испытывала в моменты близости, и это было настолько идеально, Что я понимала, Кирилла мне никто не сможет заменить. Он мне звонил еще пару раз, но я так и не смогла ответить на его звонки. Я просто стросила, решив оставить все как есть, без выяснения отношений. Мне не нужны были его оправдания или объяснения. Еще меньше я хотела от него обещаний, которые точно станут пустыми. У него своя налаженная жизнь в Москве. А здесь был лишь приятный эпизод который позволил ему развеять скуку. Примерно через неделю после отъезда Кирилла я получила от него сообщение. «Настя, почему же ты мне не отвечаешь?» Сначала я и его хотела оставить без ответа, но не могла отделаться от мысли, что с моей стороны это будет выглядеть совсем уж по-свински, и тогда написала. «Кирилл, все было просто замечательно. Я ни о чем не жалею, и ты не жалей». Мы взрослые люди и можем позволить себе все, что мы и сделали. А теперь просто живем дальше, как делали это раньше. Ты мне ничем не обязан, как и я тебе. Прежде чем отправить сообщение, перечитала я его, наверное, раз-десять. Сомневалась в правильности слов, а нужно ли вообще его отправлять. Но все же отправил. Письмо мое улетело, и Кирилл его прочитал но ничего не ответил, и больше сообщений от него не было. Все правильно он сделал. В наших отношениях мы поставили точку. Еще бы мысль эта не убивала, не придавливала меня к земле, отравляя жизнь. Время близилось к Новому году. Как и обещал, Сазонов выплатил мне солидную премию, и я прямо шокирована была невиданной щедростью своего довольно скупого начальника но поступок свой он объяснил. Заказ был крупный и очень прибыльный. А ты, Ильина, у нас главная звезда, которая превзошла себя же. Вот за это тебе и поощрение, чтобы не вздумала сбегать от меня. Поняла? Что ж тут непонятного? Меня купили с потрохами, но никуда сбегать я и не собиралась. Работу свою я любила, да и начальником чаще была довольна, чем наоборот. И это была вся моя жизнь. 30 декабря Сазонов собрал весь коллектив нашей фирмы во все еще недоремонтированном офисе. Торжественно поздравил всех с наступающими праздниками и распустил на каникулы, взяв с нас обещание, что никто не уйдет в многодневный запой и не предастся затяжному разгулу. Готовиться к встрече Нового года мне совершенно не хотелось. Но не праздновать же это событие за пустым столом. Хоть салаты, но нарезать я была обязана, раз решила 31 декабря остаться дома, в гордом одиночестве. Как не уговаривала меня Света присоединиться к их шумной семейной компании, я твердо стояла на своем. Не хотела никому портить праздник, а настроение мое всё увереннее стремилось к нулевой отметке. 31-го я решила как следует выспаться, чтобы стойко коротать потом новогоднюю ночь. Но не тут-то было. У света на меня, как выяснилось, были другие планы. «Если у тебя нет своей головы на плечах или она слишком бестолковая, то воспользуемся моей, светлой и прогрессивной», заявила подруга с порога, когда открыла я ей дверь, сонная и вся из себя несчастная. Накануне я умудрилась проплакать до двух ночи, так и уснула вся в слезах. «Если ты опять будешь звать меня к себе, то зря». Промямлила я, намереваясь вернуться в кровать. Спать хотелось дико, хоть время уже и приближалось к двенадцати. «Даже не собираюсь», — хмыкнула Света. «А вот ты давай, собирайся». «Куда?» Непонимающе уставилась я на подругу. «Сюда!» Сунула она мне под нос бумажку с каким-то адресом. «Москва?» «Свет, при чем тут Москва?» Продолжала тупить я. «Это адрес Кирилла». Поедешь к нему. Я больше не могу смотреть, как ты хоронишь себя заживо. Узнала его адрес. Информация проверенная, не сомневайся. Один раз, повысила она голос, останавливая собирающуюся заговорить меня. Ты его уже упустила. Второго раза не будет. Я никуда не поеду, сказала, как отрезала я. У меня в холодильнике салаты. И сегодня я собираюсь встречать Новый год. Обязательно встретишь, тоном ласкового психиатра проговорила подруга и даже погладила меня по плечу. Но не одна, а в компании любимого. Собирайся, кому говорят? тут же прикрикнула она и достала с антресоли мой чемодан. А я тебе помогу. Повторяю, никуда я не Поеду.